человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва по пояс. Хошь напою, добрый человек. Ты меня не замаи, я тебя не трону. Спасибо, дай напьюсь. Да выходи весь, не бойсь. Зачем мне тебя трогать? Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым подростком.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 Глава 4. Это ведь летошние осени, а зимы и сыплются. Только выселились и повалили на пасти. Когда тетя Поля уехала. — Тетя Палашу помните? — Нет, да не знал никогда, кто такая. —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 Пока она у нас жила, дом был полная чаша. жили ее из Велетенникова. Не дали покоя наговорами. Мужик Харлам гнилой был в деревне. Подбивался к Поле. Без носа ябедник. А она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел. Худое про нас, про меня и Полю сказывал —